Глава 189. Ангелы. Мы, не отрывая глаз от яиц, следим за поцелуем, и за наших спин звучит голос Эдмунда Уэллса. Всё-таки тянет вас на клубничку. Но вам повезло. Вам попались хорошие клиенты